Голова 1384 -я. Ужасающая нота. За 20 дней просветления он переплавил почти в 100 тысяч нот. Сложенных друг на друга нот стало 15 тысяч, такой уровень компрессии изменил саму её форму. Изначально нота парила в Донтяне, словно была материальным объектом, но теперь на её месте клубился туман. С первого взгляда не определить, что это была нота, и действительно, это была нотная формация. Ужас произошедшего заключался в другом. Спрессованные ноты отделились от Дантеня Ван Буэлэ и возникли у него в голове. При этом казалось, будто их не существует. Стоит ему послать прядь божественной воли, как нота мгновенно примет свою изначальную форму. Но не от этого Ван Буале захлестнул непередаваемый восторг. После появления ноты в голове вокруг него даже днём воздух покрывала невидимая глазурепь. Искажение, похоже, выдавливало остальное пространство. После изучения феномен он выяснил, что искривление пространства произошло в результате пересечения мира магического закона слуха с реальностью. Другими словами, он мог в любой момент попасть в мир звука, даже днём, достаточно просто пожелать. Он подавил в себе импульс сразу же опробовать новую способность. Однако на небольшой эксперимент всё-таки решился, когда рассеял силу многократно наложенного звука. Искажение пространства усилилось, причём он всё ещё стоял здесь, но другие не могли его увидеть, словно он стал невидимкой. Ван Буэлэ испробовал этот трюк на управляющем. Тут и вправду не смог увидеть его, потом он направился в здание по соседству, к своему удивлению он выяснил, что находящиеся в них практики смотрели сквозь него. Новообретённая способность потрясла Ван Буэлэ до глубины души, потому что с наступлением ночи он, в отличие от остальных практиков, мог не только ощущать, но и входить в мир звука. Во время ночных волосок Ван Буэлэ мог лишь чувствовать и слышать мир звука, видеть он ничего не мог, как будто его скрывала какая-то завеса, вынуждая его бесцельно бродить по городу в надежде наткнуться на что-то интересное. Ван Буэлэ быстрее забило сердце, трансформация наложенных друг на друга нот изменила кое-что ещё. Теперь в ночи он в каком-то смысле перестанет быть практиком, а станет частью мира магического закона слуха, незримым существом. Что это за нота такая? Стоило мне довести её до такого состояния, как она уподобила меня невидимым существам. Вот так, сюрприз. У Ван Буэлла это не укладывалось в голове. Насколько ему было известно, по достижении закона определённого уровня практики трёх великих сект могли трансформироваться в музыку. Правда, такая форма отличалась от незримых существ мира магического закона слуха. Практики в таком виде становились частью звука, что можно считать своего рода объединением с магическим законом слуха. Но они всё равно оставались внешней силой, которая лишь подстраивалась под этот закон. В результате сближения и частичного растворения в нём они достигают определённого уровня контроля, во втором случае существа сами были магическим законом слуха. После вступления в секту гармонирующий полумесяц, он узнал намного больше о так называемом мире, который можно было только почувствовать с помощью магического закона слуха. Он был порождением этого магического закона. Населяющие его странные существа позволяли убившим их практикам получить просветление о ноте, потому что сами являлись его неотъемлемой частью. Люди были внешней силой, которая пыталась строиться в магический закон. Незримые существа сами были законом. Ван Було теперь сам обиделся в этом, что интересно, неосознанно выбранный им путь культивации вёл его к превращению в магический закон слуха. Пока он ещё стоял в дороги, Но уже сейчас было видно, что он превосходил остальных. Когда он дойдёт до конца пути, то станет магическим законом слуха. Тогда он сможет силой мысли определить судьбу владычицы жажды слушать, жить ей или умереть. Шокированный этим откровением, Ван Буэлла выглянул наружу. Ему очень хотелось проверить свою теорию на практике. Никогда не было такого, чтобы он с таким терпением ждал прихода ночи. Ему даже начало казаться, что днём время тянулось невыносимо медленно. С приходом ночи город накрыла тьма, поглотив последние остатки дня. Ван Бо с радостью вскочил со своего места. Он не стал использовать нефритовую пластину для перемещения. Вместо этого им была задействована скрытая в голове нота. Никакого звука не прозвучало, при этом он не стал сдерживать силу, искривляющую пространство. В следующий миг Ван Бо вздрогнул. У него округлились глаза. Он не сдвинулся с места, однако мир вокруг изменился. Весь мир стал светлей. Планировка номера не изменилась, но внутреннее убранство Ван Буэлэ стал видеть в виде линий. Между ними было много пробелов, в этих промежутках, казалось, находились слои некоего барьера. Словно это было какое-то препятствие, но они не мешали обзору. Ван Буэлэ увидел, что город снаружи тоже превратился в линии, зрелище было масштабным, как будто размеры города стали запредельными. В городе летали загадочные существа. Ван Буэлло увидел фигуру высотой в несколько сотен метров, чьи волосы развивались на ветру. Этот гигант медленно куда-то шёл. Ещё он заметил стаю существ, похожих на скалопендр, чьи спины покрывали человеческие лица. Они взмывали вверх и быстро куда-то улетели. В воздухе кружило много призраков. Некоторые велись вокруг здания и стучали в окна, словно хотели забраться внутрь, только у них ничего не получалось. В городе он увидел столько всего странного, что спустя какое-то время восторженно втянул в лёгкий воздух, потому что его догадка подтвердилась. Осталась последняя проверка. Пробормотал Ван Бола. Он открыл окно, чтобы выбраться на улицу. Снаружи уже поджидала призрачная сущность, но она не обратила на Ван Бола никакого внимания. Вместо этого она попыталась проскользнуть в окно, но Ван Буэлла схватил её и резко жал пальцы. Её гибель не заинтересовала остальных невидимых существ. Ван Буэлэ пробежал языком по слегка пересохшим губам и взмыл в воздух. Его глаза ярко засияли. Вдалеке он увидел яркий огонёк, который летел куда-то на большой скорости. К нему слетали существа из мира звуков, словно светлячки на свет. «Практик?» Ван Буэлэ нахмурился. На пути к огоньку он убивал загадочных существ этого мира, которые не успевали увернуться. Неподалёку от огонька он смог разглядеть «практика внутри». судя по наряду, Он принадлежал к секте «Трагичная цитра».